Глава 32 Герман позвонил Рою и, представившись, вежливо пригласил для допроса в управление, где не без звонка Виктора ему выделили небольшой кабинет для работы. Рой отреагировал нормально и должен был явиться к двум часам дня. Окна кабинета смотрели на оживленную улицу, и Герман, уставившись в окно, наблюдал за происходящим. Ближе к двум часам он распознал знакомую фигуру человека, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. Черная короткая дубленка, борзая походка с гуляющими вперед и назад плечами подтверждали, что это точно Рой. Когда Рою привели в кабинет, Герман понял, что тот его не узнал. И это давало большое преимущество. Присаживайтесь, пожалуйста. Герман старался быть вежливым. Он хотел придать этому допросу формальности, чтобы посмотреть на реакцию Роя. Я хочу, чтобы вы знали, что я вызвал вас сюда не потому, что вы попадаете в поле подозреваемых. Этот допрос — стандартная процедура. Нам нужно больше узнать о Софи Лазар и о ее личной жизни. Да мне все равно. Давайте закончим поскорее, у меня полно дел. Я отвечу на все вопросы и до свидания. Лады? Хорошо. Я не отниму много времени. Расскажите о ваших отношениях с Софи. Их нет. Как давно вы видели ее лично? Не видел с тех пор, как мы разошлись. У вас или у нее остались какие-то обязательства имущественного характера перед друг другом? Нет, — он отвечал краткими фразами. Германа не ждала трое длинных рассказов. Да и для протокола достаточно было прямых ответов, чтобы потом в них было легче разобраться. «Где вы находились в тот день, когда Софи пропала?» «Я не знаю, когда она пропала». «Авиакатастрофа. 22 августа». «Я был на работе. Мои коллеги могут подтвердить. Занимался делами». Герман обратил внимание, как спустя довольно большой промежуток времени Рой удалось точно сказать, чем он был занят в тот день. «Хорошо. Вы не заметили чего-то странного в этот день?» Все ли ваши сотрудники находились на местах? Странно только то, что вы задаете странные вопросы. Мои сотрудники работают посменно, и я не знаю, чем они заняты в свободное время. Все, кто должен быть на работе, всегда на работе. Хорошо. Были ли у вас, Софи, конфликты? Нет. Знакомы ли вы с Марком Бёрном? Я не знаю его фамилию, но какой-то ее мужик приходил ко мне и расспрашивал о ней. «О чем вы говорили?» «Ну, знаете, разговоры о женщинах. Как он себя вел? «Да обычно. Как обычно ведут себя мужики, когда от них ушла баба?» «Искал ее. Вы считаете, что Софи намеренно исчезла?» «Я понятия не имею. У вас есть какие-то обиды на Софи?» «А вы что, психолог? Нет у меня обид, у меня своя жизнь. Давай не будем копаться в этой амурной херне». «Мой ответ нет. Так и запиши». Рой сам, не заметив, перешел на «ты». «А давай тут я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать». «Как там на твоем языке? Лады?» Герман решил, что теперь пора. «Что вы делали возле дома Марка Берна 12 сентября?» «Мы изъяли видео с камер наблюдения». «С чего вы взяли, что я там был?» «Я был у себя в баре. Это могут подтвердить все мои работники». А твои работники подпишутся о том, что предупреждены задачу заведомо ложного. М? Герман прищурился, как настоящий сыщик. Сейчас он его раскусит. Я еще раз говорю, что меня там не было. Я даже не знаю, где живет этот ваш Марк Берн. Хорошо. Ставьте тут подпись и можете идти. Это все? Да, это все. Герман сменил тактику. Он был уверен в том, что на камерах был Рой, но зато теперь его лживые показания зафиксированы в протоколе.